Насмешник работает на эффекте неожиданность. Он грохнул о землю статую и позабавил всех бессмыслицей осколков. Взорвал храм, который был для тебя прибежищем тишины и молитвенного раздумья. Теперь перед тобой куча мусора, и, конечно, ради неё не стоит умирать. Тебе показали, как легко убивать богов.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 если он на самом деле любил свой сад.